«Товарищ майор», — спросила из глубины капюшона трофейного маск-халата летчица заровнятых, почему-то, несмотря на шум трактора, шепотом, «А чего там написано?» «Стой! Опасно! Проход воспрещен!» — перевел ей Смирнов еще до того, как я успел вернуться в Волокушу и открыть рот. «Там что? Действительно так опасно!» — удивилась и где-то даже испугалась лейтенантша. «Не обращайте внимания!» — успокоил ее я. Похоже, простая предосторожность. У них же тут секретный, мать его так, объект, или что-то вроде того. Больше меня ни о чем не спрашивали. Нервная обстановка, когда едешь непонятно куда, а точнее прямиком в лапы к врагу, ожидая каждую минуту выстрела в упор или иных поганых сюрпризов, разговором как-то не способствовало. Наконец-то прессующий собой свежие сугробы трактор въехал на хутор, миновав частично видимую из снега изгородь из толстых добротных жердей дальше потянулись дома сараи и прочие надворные постройки мой из сна показал впереди одинокую красную метку а затем в свете фары у изгороди правее нас я не без труда выглянув из под брезента уже и чисто визуально узрел не кстати нарисовавшегося на нашем пути очередного финского солдата стало быть сегодня вредный сержант ахо о котором нас предупреждал покойный антисамотыку все-таки выставил часового ну ну в шинели и ушанке с винтовкой на плече и уже привычной брезентовой сумкой с британским резинотехническим изделием номер один это не то что вы подумали ребята презерватив это резинотехническое изделие номер два а номер один это всего лишь противогаз на груди на мой взгляд Мёрзнуть здесь этот воин мог только с одной целью – встретить трактор, а потом пойти и доложить господину сержанту о том, что транспорт проследовал в нужном направлении. Ну а затем уже господин сержант мог с чистой совестью докладывать по телефону своим господину лейтенанту и господину капитану о том, что топливо прибыло или что-то вроде того. Других вариантов тут как-то не возникало. Карнивале. Выдал со своего места кузнецов, прежде чем солдат успел что-либо спросить или, к примеру, разглядеть, что тракторист сегодня какой-то явно незнакомый. Кирко отозвался солдат без малейших эмоций. И еще до того, как он это сказал, Смирнов, словно чем-то больно укушенный, рванул из балакуши. Было такое ощущение, что он практически не проваливался в снег, хотя в стороне от тракторного следа должно было быть по колено, не меньше. Мы ничего не увидели и даже не услышали, но вот вражеский часовой как стоял, так и исчез в мгновение ока, словно его и не было. Смирнов вернулся на место, а трактор взял чуть вправо, теперь двигаясь по тому, что с натяжкой можно было назвать Хуторской улицей. Хотя какие на хуторе с от силы десятком домов могут быть улицы, слегка под уклон, в сторону озера. где на самом берегу смутно маячили в темноте какие-то длинные сараи или что-то типа того. Интересно, что не было слышно положенного в таких случаях дежурного собачьего гавканья. Похоже, при эвакуации здешние хуторяне, у которых, как я понял, ничего и никогда не пропадает, забрали с собой и цепных бобиков. Ну, для нас это был скорее плюс. Как известно, терминаторам разные там двортерьеры совершенно ни к чему. Они только отвлекают внимание и увеличивают расход боеприпасов. «Мы сейчас куда?» – спросил я у него. «Туда, куда следы ведут. Вся остальная массовка, по-моему, вон в том доме. Видите, там та самая желтая дверь, о которой нам говорил пленный. Тогда действуйте, чудо-богатыри, живых не надо», – сказал я, ловя при этом испуганные взгляды летчицы и обоих ремонтников. И в этот момент мне в голову пришла уже довольно давно тревожившая меня мысль. Все-таки, по-моему, главная моя функция в этой операции была не уничтожающей. В этом мне до этих убивцев, как до Китая раком, руководящей направляющей. А именно, отдача кюнстам текущих приказов. Как я начал понимать еще в первый раз, у всех этих искусственных людей и прочих хреновых биороботов, Всегда была серьезная проблема с выбором возможных вариантов. Возможно, это даже была некая, сознательно установленная в них для безопасности ограничительная функция. Но факт оставался фактом. В этом их далеком будущем главное решение все-таки должен был принимать человек. И действительно, Смирнов сориентировался верно. При дальнейшем движении трактора его фара высветила стоявший дальше по улице, сложенный из толстых бревен, крытый засыпанный толстым слоем снега тесом добротный дом, с окрашенной в ярко-желтый цвет входной дверью и примыкавшим к нему сараем, в открытой двери которого виднелась высоченная поленница дров. Наличие снаружи чего-то живого мой сна не показал. В двух выходивших на нашу сторону окнах финской избы был тусклый свет. Когда мы поравнялись с крыльцом дома, наш водила остановил трактор, который опять затарахтел на холостых оборотах. И, пока никто не выглянул на улицу с целью выяснения причин нашей остановки, Смирнов и Кузнецов бесшумно метнулись в дом. Вошли они туда так, что даже дверь не скрипнула. А мы четверо ждали развязки, не слышен ничего, кроме тракторных выхлопов и своего заметно участившегося пульса. Оружие держим наготове, но без команды не стреляем, сообщил я оставшиеся со мной троицы с, как мне самому показалось, максимально успокаивающей нервой интонацией. Кажется, они меня поняли и сильнее сжали приклады трофейных автоматов. Но, против ожидания, в доме не было ни выстрелов, ни шума. А минут через 10 на крыльце Плотно прикрыв за собой дверь, наконец появились оба кюнста, целые и невредимые, как будто могло быть по-другому. Я немедленно выбрался из Волокушием на встречу. «Что, уже?» – поинтересовался я. «Да», – сказал Смирнов как-то буднично, – «это было совсем несложно». «Оторвать бошки целому отделению солдат и несложно, вот дают. Ну и куда мы теперь?» Смирнов глянул, не слышат для нас те, кто остался в прицепе. По идее, трактор тарахтел довольно громко, до волокуши было далеко. И он продолжил. Нас интересует вон те два больших дома в центре, где виден особенно яркий свет в окнах. Кстати, они нам практически по пути. Судя по всему, именно там сейчас и работает ред Тунг из нашего стандартного носимого индивидуального комплекта. По крайней мере... Моя аппаратура указывает именно на это. И он немедленно показал мне нечто, похожее на темную, слишком длинную и толстую авторучку. Тоже мне аппаратура. И, как я и предполагал, продолжал Кюнст. Ретунг включен в режиме ферланга То есть все живое в одном или обоих домах должно было зафиксироваться во времени. Скорее всего те, кто попал в поле действия ретунга, уже несколько дней со стороны выглядят абсолютно неподвижными, словно впавшие в коматозное состояние. И те, кто находится вне радиуса действия прибора, при этом неизбежно запаниковали, раз уж вызвали каких-то своих специалистов. Правда, подозреваю, что скорее всего они вызвали обычных медиков, которые в такой ситуации никому не помогут. А на какую мощность включен ферланг и на каком расстоянии от него все обездвижилось? Сейчас определим. Он что-то сделал со своей авторучкой? Никаких видимых световых или звуковых спецэффектов лично я при этом не увидел и сказал вполне удовлетворенным тоном. Получается, что не представляющие явной угрозы, но все еще движущиеся существа вида Homo sapiens в количестве четырех штук находятся вон в том, в ближнем к нам доме. И одно из них, то самое существо вида Homo sapiens, чьи параметры, странным образом, частично совпадают с нашим объектом. А вот во втором доме находятся только абсолютно неподвижные живые объекты. Хорошо, если остальные не услышали то, что он сейчас говорил. А то чего доброго у кого-нибудь из них от всего этого с непривычки кукушку намертво заклинит. Хотя из-за тарахтения трактора даже я, стоя вплотную к Смирнову, еле-еле слышал его доклад. Посмотрев туда, куда он указывал, Я действительно увидел метров ста впереди нас, на той же ведущей к озеру улицы два дома, явно побольше, читай побогаче, чем тот, в который только что удачно заглянули на огонек кюнсты. Ну да, самое лучшее, включая самые большие дома для ночлега и особо толстый слой маслица на хлеб гостям-защитникам. Тогда давайте туда, раз уж вы, орелики, знаете, что делать, распорядился я. Работайте! Мы вернулись в Волокушу, трактор рыкнул, припадочно завибрировал и пополз дальше. Возле нужного нам дома Кузнецов привычно осадил машину, сбросил обороты до холостого хода и соскочил с водительского места. "Выходим", скомандовал я вполголоса. И мы, выставив впереди себя стволы автоматов, вылезли из Волокуши, приняв боевой порядок в силе некоего полукруга. Сделали по паре шагов в стороны и стали, держа оружие на изготовку. Так уж получилось, кстати, вполне логично, что две трети нашего личного состава, я, Шепелов и оба Кюнста, оказались слева от трактора, с той стороны, где желтоватый свет фары выхватил из темноты крыльцо, избитую из хорошо подогнанных широких досок входную дверь дома. Летчица и будущий академик оказались по другую сторону волокуши, спинами к нам. Рассматривая означенное строение, я понял. Что дома здесь казались выше еще и за счет то ли подвалов, то ли обширных цокольных этажей. Это, так сказать, местное ноу-хау. Складывать фундаменты избы из валунов и крупных камней. Благо их тут ледникового периода хоть жопа ешь. А наличие в таких подвалах еще и узких, сделанных практически на уровне потолка окон, позволяло легко посадить в любой дом пулеметный расчет или нескольких автоматчиков. Вот вам готовы дзот или даже дот. Такие вот домишки с подобными подвальными окнами можно видеть, например, в Гайдаевской, рассчитанной исключительно под железобетонный финский юмор, снятой на финские же деньги экранизации некой читающейся классикой финской юмористической литературы повестушки, комедии за спичками. Там Анти Ихолайнен, которого играл Евгений Леонов, гоняясь за лживо похотливым портным таху Кенноненом, Георгий Витцин пролезал как раз через подобную бойницу и даже умудрился не застрять в ней своей обширной пятой точкой. Читал я где-то в ветеранских мемуарах, как трудно было выковыривать закрепившихся в таких вот домах финов, Тут даже минометы и поставленная напрямую наводку полковая и дивизионная артиллерия не всегда помогали. Но чужаки, судя по всему, те еще лохи. И пулемет в подвале явно не догадались припрятать. А еще отсюда уже хорошо просматривалось замерзшее озеро. И там я с некоторым удивлением рассмотрел цепочку из десятка тусклых огоньков на нем. Ого! Секретный фарватер? Только отнюдь не для подводной лодки. Тут явно обозначили посадочную полосу, ожидая прилета своих. Хотя все может быть. А раз так Времени у нас оставалось совсем мало. И это были не примитивные партизанские костры, а явно какие-то электрические фонари. Европа мля. Спрашивается, и где сегодня наши ночные бомбардировщики? Те самые хваленые ТБ-3, которые ползали в этом небе чуть ли не каждую ночь? Экипажи родимой ДБА получили неблагоприятный метеопрогноз и вместо вылеты засели пить чай или играть в домино? Вот блин, всегда у нас так. Именно в тот момент, когда что-то очень нужно, его хрен найдешь. Как действуем дальше? Спросил я Смирнова. И в этот самый момент, стоявший справа от меня Шепелов, держа трофейный Суоми наперевес, зачем-то сделал широкий шаг в направлении крыльца. Но вот чего он там увидел? Или просто замерз во время езды и решил немного размять ноги? Этого я уже, увы, не узнал. «Куда, бля? Стой!» – отдернул я его, но явно поздно. «Это был очередной урок мне, дураку. Раз уж ты взялся командовать некой группой вооруженных людей, и, если честно, не только людей, ими надо руководить буквально каждую минуту, а иначе они начнут импровизировать на ходу и неизбежно наломают дров, что, собственно, и произошло». Хотя Шепелов, похоже, все-таки услышал меня, несмотря на шум тракторного двигателя. Но, увы, эти мои слова услышал и кое-кто другой. Тот, для чьих ушей сие вообще не предназначалось. Вот так обычно на Руси, да и не только на ней. И бывает. Пресловутый долбаный закон подлости всегда срабатывает в самый неподходящий момент. Ведь именно в краткий миг, когда я произносил эти слова, Естественно, по-русски, а как же еще? Неожиданно открылась дверь, и на крыльце избы возник некий тощий хрен с бугра. В бриджах, в высоких ботинках с шерстяными гамашами, меховой безрукавки и сдвинутой на затылок меховой шапки. Один в один, как у того, убитого нами на дороге неизвестного, который рулил ПТРовцами. К сожалению, реакция у этого хрена оказалась, дай бог. Едва услышав, пусть и сильно заглушенную мотором, но все же русскую речь, а особенно неопределенный глагол «бля», он немедленно выхватил из кобуры на поясе небольшой пистолет, в темноте слегка похожий на ТТ. Небось, Браунинг какой-нибудь, почему-то подумал я. Видя, что дело запахло керосином, оба Кюнста метнулись в его сторону, хотя метаться было уже точно поздняк. поскольку вышедший все-таки успел поднять свою правую руку со шпалером чуть выше пояса. На срезе пистолетного ствола блеснули две тусклые вспышки, а затем последовало два практически неслышных из заработающего трактора глухих Баха. В следующую секунду меня сильно ударило в грудь справа, повергнув в состояние то ли аута, то ли ахера. От неожиданности боль показалась дикой, но я не ощутил никакой мокроты и... Коль уж я мгновенно не покинул этот мир прошлого и остался на месте, эти девять граммов оказались несмертельными, и моя предусмотрительно встроенная в шинель кольчушка выдержала пистолетный выстрел в упор, но обширный синяк или даже поврежденное ребро мне теперь было обеспечено. Одновременно я увидел, как не имевший в полном соответствии с традициями этого сурового времени бронежилета и получивший вторую пулю Шепелов повалился лицом вниз рядом со мной, Словно избыточно крупный и тяжелый мешок, накрыв с собой упавший снег, выпущенный из разжавшихся рук трофейный автомат. Прицелиться в кюнстов и сделать к нам какую-нибудь дополнительную каку, неизвестный хрен уже не успел. Ушибленный болью я, словно в замедленной съемке, наблюдал, как от правой руки Смирнова мелькнул какой-то тонкий светлый пунктир. Нечто блестело, как ртуть или хром, а внешне напоминало то ли проволоку, то ли металлическую строительную рулетку, которую раздвинули на метр с лишним и зачем-то размахивает ею. Странное холодное оружие сверкнуло над плечами неизвестного, и через пару секунд его дурная голова вместе с шапкой легко и непринужденно отделилась от туловища, с глухим, еле слышным стуком упав на порог дома. Явно не понявшая, что оно уже мертво и лишилось своей главной детали – Тело завалилось на бок, пальцы правой руки разжались, и выпавший пистолет зарылся в свежий снежок у крыльца. «Звиздец!» — то ли подумал, то ли сказал вслух я. Меж тем кюнсты перескочили через покойника и, как это умеют только они, бесшумно ворвались внутрь дома. Я, сипя от боли и, хватая ртом морозный воздух, перехватил ППД поудобнее. Слава богу, что в момент пистолетного выстрела неизвестного гада я опустил автомат, а инстинктивно надавил на спуск. Я бы с дуру выпустил весь обширный диск одной длинной очередью, и тогда тут была бы не слабая канонада, и близко несравнимая с двумя слабыми пистолетными хлопками, которые здешние белофинские шуцкоровцы, возможно, лично я очень на это надеялся, примут, к примеру, за звуки откупориваемого шампанского. Мало ли, какие причуды бывают у их иностранных друзей-защитников. Едва дверь за Кюнстами закрылась, как из-за трактора выскочили летчица Игнатов. Не знаю, чего они ожидали здесь увидеть, но готов поспорить на любые деньги или аморальные хотелки, что точно не это. А именно, два мертвых тела, причем голова одного из трупов лежала отдельно. Я чисто механически отметил для себя, что крови от столь лихо срубленной Смирновым черепушки было подозрительно мало. Особенно, если вспомнить, как это обычно показывают в разных там «Убить Билла» и прочих убойно-зубодробительных фильмах из нашего времени, где отрубание головы всегда дает мощный фонтан крови, бьющий под напором куда-нибудь потолок. По-моему, это самая их флекса, она же «Флексибель Клинге», она же «Гибкое лезвие». В рабочие моменты точно каким-то образом нагревалась? Интересно, за счет чего? Какая-нибудь атомная батарейка встроена в рукоятку? Тем самым минимизируя кровопотерю. Прямо-таки чистая смерть. Голубая мечта Ника Николса. «Иш! Аэ! Блюэ!» Услышал я сквозь стрёк от тракторного дизеля. Не знаю, уж насколько кроваво всё это выглядело со стороны, тем более по меркам 1940 года, но бравую авиационную лейтенантшу заровнятых вытошнило бурно и, как говорится, тугой струёй. Ну да, она же, хоть и в военной форме РККА, но все равно девушка и очень деликатная. Вот вам и стихийный, то ли поздний обед, то ли ранний ужин в том финском брендаже. Судя по начавшему ощущаться в воздухе гнусноватому аромату, супчик, трофейный сосиски и прочие калории из ее желудка плавно переместились непосредственно на снег. Что ж, раз так, ходите теперь голодной, товарищ лейтенант. Раненый, товарищ майор! Спросил будущий темпоральный академик, которого не пробило на стихийную обрыгаловку. Стойкий юноша, уважаю. Хотя Суоми в его руках заметно подрагивал. Все-таки интересно, что этих двоих больше шокировало? Отрезанная вражеская голова или же свежий труп друга-сослуживца? Да ерунда, отмахнулся я, стараясь не закашляться от боли в груди. Лучше посмотрите, что там с нашим товарищем. подойдя поближе Тот наклонился над Шепиловым, потом перевернул его на бок. Переставшая блевать летчица, сдвинув на затылок свой летный шлем и капюшон трофейного маск-халата, вытирала перепачканный рот меховой рукавицей. Я надавил на пластырь сна и осмотрелся. Нигде никакого движения. Не обратили внимания на два выстрела? Не услышали? Или еще не успели среагировать? Черт его знает! Именно в этот момент дверь дома приоткрылась и появился Смирнов. Как обычно, деловой и бесстрастный. Все тихо, спросил он первым делом, как будто сам этого не знал. Уж его-то встроенная аппаратура явно засекала любые передвижения живых объектов вокруг нас куда лучше, чем та примитивная фигня, которой он было дело снабдил меня. Вроде да, ответил я. А там у вас что, как прошло? Того, кто нас интересовал больше всего, взяли живьем. Судя по всему... Он имел в виду предполагаемого Игнатовского родственничка. «А что с остальными?» — уточнил я. «Да их и было всего четверо, считая того, что столь неосторожно вылез наружу». И Смирнов кивнул на безголовое тело, давая понять, что с ними все кончено. «Что там с товарищем Шепеловым?» — спросил я у все еще Согбинова над его телом Игнатова. «Убит». «Точно?» «Точнее некуда, товарищ майор. Прямо в сердце». «Так», — сказал я. Глядя на вроде бы приходящую в себя заровнятых, вы, двое, приведите себя в порядок, не паниковать и не нервничать. Нашего убитого положите в волокушу, а потом наблюдайте за местностью и будьте начеку. Если появится кто-то или что-то подозрительное, зовите нас, но без команды ни в коем случае не стреляйте. Мотор трактора не глушить, мне надо срочно допросить пленного. За старшего, товарищ лейтенант. Вам все ясно? Так точно, товарищ майор. Ответили они чуть ли не один голос. Вот и славно. Пока я разговаривал с ними, Смирнов деловито взял убитого вражину за ноги и затащил в дом. Потом унес туда же голову, видимо, чтобы лучше тухло, в тепле. Странно, но крови на крыльце было действительно немного. Так, небольшая, уже почти застывшая лужица. Внутри дома было тепло. Из почти полностью занятых обширной поленницей дров, Несколькими парами лыж и деревянной бочкой с водой посреди дров Смирнов и примастил свежего жмура в комплекте с его башкой. А вот остальные блага цивилизации у них надо полагать снаружи. Ах, как морозно в январе, когда удобство во дворе. Сеней я попал в обширную на пол избы комнату. В ее дальней стене наличество вала приоткрытая дверь, ведущая на вторую, судя по всему, в данный момент нежилую половину дома. Там было полутемно, но были видны какие-то составленные друг на друга тарные ящики и коробки из плотного картона. Судя по расположению дымовой трубы на крыше, печь, возможно совмещенная с плитой для готовки, тоже находились на той половине дома. Судя по всему, эвакуированные хуторские жлобы пейзани действительно забрали с собой все, что могли. Вытертые, явно домотканные серо-коричневые половики на полу, допустим, остались, хотя кому они нафиг нужны. А вот стоявший у одной из стен обширный шкаф или буфет увезли. На его недавнее присутствие указывало прямоугольное пятно более светлого оттенка на беленой стене. Такие же пятна были на местах, где раньше висели, судя по всему, семейные фотографии и прочие часы с кукушкой. Прибитые к стенам полки и вешалки остались. Видимо, их просто сложно было оторвать, но вот посуды на них не было, а всю одежду составляли несколько курток от маск-халатов и пары шинелей цвета хаки. Лампочка в свернутом из плотной бумаги абажуре под потолком была электрической, но проводка к ней была свежей и тянулась по стене и потолку в крифте в кость. Видимо, прибивали ее в торопях уже после эвакуации гражданского населения. Питалась лампочка, судя по всему, от того же генератора. спальных мест оказалось на 8 человек панцирные койки типично казарменного вида притаченные сюда непонятно откуда почти наверняка из ближайшей финской воинской части тюрьмы или больницы и попарно сдвинутые к стенам тощие матрасы на половине коек были свернуты в рулоны и лежали в изголовье зато на остальных имелось даже вполне себе свежие постельноные белишка прямо с санаторий В дальнем левом углу помещения стоял, словно только что покинувший берлогу типичного юнного техника и старого яролаша, стол, заполненный разнообразным инструментом, радиооборудованием и всяким сопутствующим хламом. Там я рассмотрел, в частности, нечто, похожее на типично армейский радиопередатчик из тех многоблочных раций, которые в те времена обычно ставили на разную самодвижущуюся технику, они таскали на лямках за спиной, а также радиоприемник. из которого неслись какие-то смутно знакомые мне вариации на тему тогдашнего моднявого джаза, ну или свинга, уж не знаю, как это правильнее называть. Прислушавшись, я понял, что это похоже было не хухры-мухры, а практически золотая классика, явный кусок из Moonlight Serenade в исполнении биг-бенда Глена Миллера. Кстати, более чем свежее на тот момент музло, вышедшее в свет в 1939 году. и передавала ее явно какая-то заокеанская радиостанция. Похоже, наслаждаясь этими синкопами, облюбовавшие данный дом пижоны тупо не услышали прозвучавших снаружи пистолетных выстрелов. В центре композиции торчал широкий основательный стол, неубранный то ли после очередного приема пищи, то ли перманентной пьянки. Стало быть, выстрелов они могли не услышать и без музыкального сопровождения. Тут уж все зависело от степени окосения. Во главе стола господствовал початый примерно наполовину бокастый пузырь калибром этак на 0,8-0,75 литра с жидкостью коричневато-желтого слегка поносного оттенка. На черной этикетке бутыля читались белые буквы «Хингланд Пак». Ну да, чего же пить истинным джентльменам, как невескарь, старинный существующий с 1826 года марки, да еще и слушая при этом джаз Конечно, на мой российский водочно-огурцовый взгляд, такой ничтожной дозы спиртного было ну явно маловато для более-менее основательных посиделок с возлияниями. Особенно, если рассчитывать на четырех алкоголиков. Но ведь у них, дефективных детей вечно туманного альбиона, на эту тему, похоже, свои понятия и стандарты. И, по идее, для полного счастья им тут не хватало разве что секса и бокса. Допустим, первое в импортных однородно мужских коллективах тех времен еще не поощрялось хотя уже и допускалось дэйс был то есть пардон с женщинами сильно пониженной социальной ответственностью в этой таежной и северной глуши явно ощущалась напряженка а вот для второго препятствий точно не было никаких, но как видно ребятишки спортсменами не были закусон на столе был тоже в непередаваемом британском стиле то есть несколько открытых консервных банок с яркими этикетками. В двух из них точно был фруктовый джем или повидло. Имели место, но на четырех затрапезно-казенного вида, словно из сиротского приюта, тарелках лежали крупные ломти коричневатого хлеба, посыпанные поверх масла крошевом из овощей и вареных яиц, дополнительно украшенные сверху еще и кусками какой-то рыбы. Ну да... А вискарь джентльмены предпочитают закусывать непременно сандвичами. Небось, еще и с традиционным тунцом. Пошлятина какая, прости господи. А еще на столе лежала открытая коробка сигар. Там не хватало пары штук. И вполне возможно, что столь неосторожно лишившийся головы субъект как раз выходил на свежий воздух покурить. Надо было проверить его карманы. С красно-бело-золотистыми этикетками и логотипом Пор Ларанга. Если мне не изменяет память доустроенной Барбудас товарища Фидели Кастро революции 1959 года, эта марка кубинских сигар входила в мировую десятку самых лучших и дорогих, как тогда писали в импортных рекламах, скатанных вручную на бедре мулатки. Теперь понятно, чего же еще реально не доставало для полноты картины. «Правь, Британия, ядрить твою мать морями!» Стаканов или чашек скоредные дети Суоми с своим незваным гостям, похоже, тоже не оставили, хотя чай или кофе они тут распивать явно не собирались. В результате количество позолоченных стопок самого пижонского и явно констатирующего с остальной посудой и столовыми приборами облика, расставленных по столу, совпадало с количеством тарелок, вилок и табуреток. И таким образом все сходилось, и выходило, что их тут действительно было всего четверо, а значит, за печкой или в каком-нибудь темном углу точно не прячется кто-нибудь пятый, способный доставить дополнительные неприятности. Хотя, раз войдя сюда, кюнсты не могли не проверить помещений. В момент, когда я оценивал сервировку стола, Кузнецов как раз появился из соседней комнаты. Ну да ладно, постевались и будет. Пора, как говорится, и о печальном. А ходить за печальками куда-то сильно далеко не требовалось, поскольку на полу у заставленного недоеденным и недопитым стола лежали два свежих трупа. Очередные верстовые вешки на длинном здешнем пути кюнстов. Оба убитых были в свитерах британского военного образца, цвета табачного хаки, с кожаными усилениями, этакие заплатки-накладки, на локтях и пустыми клапанами под погоны на плечах. Будущий фельдмаршал, а по состоянию на 1940 год занюханный генералишка без малейших перспектив карьерного роста, Бернар Мотгомери, помнится, по жизни в таких же щеголял, в силу то ли традиций, то ли хронической церковно-красиной бедности, армейских штанах, и грубых коричневых шнурованных ботинках с высокими берцами, надетых поверх шерстяных то ли носков, то ли гамаш, длиной до лодыжек. Первый, белобрысый, жмур лежал лицом вниз, намертво зажав вытянутой руке револьвер размерами чуть побольше нашего нагана. По-моему, это было что-то из линейки Смитвессонов. То есть обнажить пукалку он все-таки успел, а вот все остальное, увы, шустрая женщина с косой явилась раньше. Второй покойник, брюнет с усами, на мертвом лице которого зафиксировалась гримаса боли пополам с безмерным удивлением, похоже, рухнул строго назад вместе с табуретом, на котором сидел, и теперь смотрел широко раскрытыми стеклянными глазами на лампочку под потолком. В неподвижных зрачках отражалась нить накаливания. Слева на его груди набухло небольшое темное пятно, образовавшееся вокруг совсем уж не Но явно смертельные дырочки в форменном свитере. На полу под покойником, со стороны спины, тоже было несколько темных пятен крови. Выходит, кюнсты его насквозь проткнули. водают При этом крови, в соответствии с фирменным почерком этих ребятишек, было по минимуму. Еще один участник попойки, захваченный живьем, сидел на полу, связанный по рукам и ногам и скляпом во рту. Я честно постарался уловить в нем хоть какие-то общие с младшим командиром Игнатовым, как никак, предполагаемый родственник, аж сводный брат, черты, но таковых, как ни старался, не обнаружил. Вот что значит разные мамки. Неизвестный был чуть выше ростом, явно вдвое старше будущего академика. А его довольно противная физиономия хорошо соответствовала старой ментовской формулировке. Особых примет нет. Жидкие волосы на его голове сохранились в основном на затылке и за ушами. Единственное, что отличало одежду пленного от покойных собутыльников, был толстый темно-сирый свитер грубой домашней вязки с воротом под самое горло, а вот штаны и обувь были столь же полувоенными. «А остальные где?» – спросил его у Смирнова. «Наверное, уехали. Постели убраны довольно давно. Кстати, в соседней комнате есть еще пять коек». но на них нет даже свернутых матрацев, Видимо, резервные, на всякий случай. Но работающий Ник и еще несколько человек точно находятся в соседнем доме. Похоже, прибор был включен на минимальный радиус, и им всем крупно повезло. Но ну, а нашего Соколова, судя по всему, держат в подвале соседнего дома. Ладно, это я понял. Как говорит товарищ Сталин, проблемы надо решать по мере их поступления. Соколовым займете чуть позже. Все равно он уже никуда не денется. Сначала давайте допросим этот божий дар. Подними его и вынь, Кляп. Взяв пленного за связанные за спиной руки, Кузнецов приподнял этот наш пока еще живой, но это было явно ненадолго, трофей и посадил на ближний ко мне табурет. Пока я клал на край стола автомат и шапку, Кузнецов освободил рот пленного от Кляпа. «You will answer for it! I am the king's subject!» Просипел, дыша меня неперегоревшим алкоголем, этот олух царя небесного, намекая на то, что, поскольку он подданный его величеству, мы непременно за это ответим. «Не звезди, ты, галис или, как говорят ваши белофинские подстилки, Курпа, Моржовый. Что ты тот еще субъект, я понял, но не надо здесь передо мной изображать из себя природного Брита, шпротолов ты штопаный сказал я. И, присаживаясь на заботливо придвинутый смирновом табурет, продолжил «И давай не будем зря тратить время друг друга и пороть разную чушь. Я прекрасно знаю, кто ты такой. Ты Владимир, вальдимар или, если угодно, Вальдемара Скарлис и Искюль. И только не вздумай врать мне, что ты по-русски вообще не бельмеса не понимаешь, поскольку лет этак двадцать назад ты еще был никем иным, как императорским». или, если тебе так больше нравится, керенским гардемаринам российского флота, или будешь это отрицать, как и то, что твоего настоящего отца зовут Парамон Петрович Игнатов, и он кавалер Ордена Боевого Красного Знамени, Красвейнмор, большевик и преподаватель Ленинградского высшего военно-морского инженерного Ордена Ленина училища имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. Далее произошло примерно то, что в ревизоре Н.В. Гоголя деликатно названа немой сценой. Честное слово, я никогда не видел, чтобы человек столь быстро покраснел, потом побелел, а потом обильно вспотел одновременно стремительно трезвея При этом из его мгновенно выпучившихся глаз вместе с опьянением улетучилась и вся прежняя уверенность. Было такое чувство, что мы с ним не беседуем задушевно, Сидя, словно попугаи, на табуретах в этом кулацком гнездышке посреди засыпанных снегом черных лесов и неизвестных озер. А я держу его за грудки, стоя на самом краю крыши какой-нибудь, скажем, девятиэтажки. Причем пациент искренне верит, что я в любой момент могу отпустить его полетать. А еще в его глазах на миг мелькнуло что-то такое, профессионально самооценивающее. Похоже, Клиент тщетно пытался сообразить, где же это он столь кардинально накосячил по жизни и когда именно. «Какого? Это невозможно. Этого обо мне не знает, да и не может знать вообще никто», промямил пленный. По-русски он, кстати, говорил вполне чисто, но с небольшим прибалтийским акцентом, который в позднем СССР... Некоторые идиоты и особенно идиотки почему то считали пикантным в стиле ивара колнынша хорош удивляться одернул я его ты чего думал что если врешь на прополу своим хозяевам в анкетах насчет соцпроисхождения и прочего сможешь легко соскочить с карающего конца милой родины но при этом ты забыл что в россии ничего не прощают и ничего не забывают особенно таким как ты ну так что «Гражданин Мазурик, будем признаваться или Ваньку валять?» «Хм, давно не слышал это имя», — сказал пленный мрачно, давая понять, что валять Ваньку он все-таки не настроен. Хотя да, меня можно называть и так — Вальдемарос Искиуль. Хотя вообще-то сейчас меня зовут Уильям Янсен, и у меня британский паспорт. «Да хоть панамский! Для меня это, поверь, совершенно однохренственно!» Тем более, как ты, не назовись, так и останешься чухонским белогвардейцем и предателем Родины. Что вы такое несете? Какой Родины? Ну, как минимум, Российской империи. Или тебе этого мало? Тоже мне преступление. Самовольный уход со службы в несуществующем военном флоте с той же несуществующей страны. Кстати, а как вы вообще узнали о том, как меня звали раньше и про все прочее? Насколько я помню, в моем личном деле подобных сведений нет. Поверь мне, это совсем не сложно. И в Москве те, кому положено, знают о таких, как ты. И конкретно о тебе буквально все. Или вы там у себя в Лондоне думаете, что одни вы такие умные, а в главном разведывательном управлении Рыбоче-Христианской Красной Армии сидят сплошь дураки? Вы, ребята, что, всерьез рассчитывали, что вашими здешними играми не заинтересуются советской разведкой и контрразведка сам то ты поди из ми шесть секрет интеллигентсывайс небось пресловутое второе управление которое работает по направлению ссср скандинавия или девятое антикаминтерновское управление во время этой реплики и у без того прямо таки морально раздавленного гражданина из открылся рот как я понял совершенно непроизвольно Видимо, он пытался понять, что же это за такая страшная и всезнающая организация, именуемая НКВД, или, как ее тогда все еще именовали по привычке империалисты всех мастей от Канады до Японии, ГПУ. Ах, как же хорошо и полезно там, у нас, в будущем, читать переводные книжки с детективным сюжетом и смотреть фильмы про похождения Джеймса Бонда. По крайней мере, благодаря этому в нашем времени практически каждый дурак прекрасно знает, что английская Ми-6 это стратегическая разведка, а Ми-5 наоборот контрразведка. А вот в 1940 году подобная информация, как я понял, составляла страшную государственную тайну Британской империи.